Глава двадцать Отряд бывших карателей в составе 84 четырех человек брел наугад по лесу. Да-да, именно так, бывших. Теперь они уже не были никакими карателями, они сбросили себя это гнетущее позорное звание. Теперь они были... А впрочем, пока что они и сами еще не знали, кто они такие. Для начала им нужно было напасть на след партизан, вступить с ними в какие-то отношения... Найти общий язык, главное было напасть на след партизана, дальше будет видно. Вначале людьми владело то самое особое чувство, которое можно было назвать эйфорией. И это было вполне понятное чувство. Как-никак они успешно выбрались из концлагеря, они обрели свободу, и при этом все остались живы. С этой мыслью надо было свыкнуться, убедить самих себя, что это никакой не сон, а самая настоящая правда. А это очень непросто. Ведь еще несколько часов назад ты был бесправным существом. Тебя гнали на убой в погибельные партизанские болота. А сейчас вот как оно все обернулось». «А здорово мы их этих немцев!» Возбужденно проговорил кто-то. «Главное, быстро, без криков и выстрелов, раз и все. А теперь ищи нас!» а «Я, братцы, поначалу малость сплоховал». Нервно смеясь, вступил в разговор кто-то другой. «Немец-то мне попался, здоровенный, прямо-таки медведь. Я, значит, на него, а он на меня. Навалился, значит, и даже занес надо мной нож. Честное слово, но ну, думаю, хана мне. А тут вдруг кто-то из вас бац его прикладом по башке. Немец и обмяк, а я выхватил у него из рук нож и прямо в сердце. А мне немец едва не откусил ухо», — вступил в разговор третий собеседник. «Цепился зубами в ухо, прямо как собака. Уж я и так, и этак, а он не отпускает». «А я укокошил самого лейтенанта», — отозвался откуда-то сзади еще кто-то. «Как прыгну ему на спину, он и пикнуть не успел. То ли это он такой хлипкий, то ли это во мне проснулось силища. Пойди, разбери». То тут, то там, то и дела раздавался короткий нервный смех. Колхоз, хотя и понимал, что отряду нужно соблюдать тишину, но все же не вмешивался в разговоры и не пресекал смех. Он понимал, что так и надо, что таким способом люди успокаиваются, сбрасывают в себя нервное возбуждение. Так что пускай, говорят, и смеются. Лес большой, а потому, может, никто и не услышит ни смеха, ни разговоров. Через два часа колхоз объявил привал. Нужно было подкрепиться, перевести духа, заодно определиться, что делать дальше. И тут-то возникли разногласия. Колхоз предложил искать партизаны в лица в их отряд. Одни с ним согласились, другие стали возражать. «Как же партизаны?» — насмешливо и вместе с тем опасливо возразил кто-то. «Но «Ну и где мы будем их искать? В каком направлении?» «Где-то рядом с болотами», — ответил колхоз. «Ведь гнал же нас немец к болотам. Уж они-то немцы и наверняка знали, где партизаны». «Стало быть, и нам нужно двигаться в том же самом направлении». «Да тут везде болото!» — махнул рукой собеседник. «Со всех сторон! И куда прикажешь идти? Сразу на все четыре стороны!» После этого возражения посыпались со всех сторон. «А вдруг напоримся на немцев? А вдруг партизаны примут нас за настоящих карателей и вступят с нами в бой? А вдруг партизаны и вовсе нам не поверят, и перетопят всех в болоте? Как это так не поверят?» Попытался возразить колхоз. «Должны поверить. Я знаю специальный пароль. И партизаны тоже его знают. Сказано вам, специальная операция по освобождению пленных. Все продумано и надежно, так что опасаться нечего». Многие из отряда слышали от колхоза об упомянутой операции. Для других это было неожиданной новостью. «Это какая такая операция?» Послышались голоса. «А скажи-ка ты нам подробнее». Пришлось колхозу дать краткие разъяснения. Кто-то им поверил, кто-то усомнился. «А не врешь?» — спросили сразу пять или шесть голосов. «Операция, пароль? Да сам-то ты кто такой? Откуда ты это все знаешь?» Колхозу очень хотелось дать подробные разъяснения, но он опасался это делать. Он понимал, что если скажет всю правду, то об этой правде могут узнать немцы, то есть немцы узнают и о Старикове, и о ком-то другом, кто вместе со Стариковым проник в лагерь, чтобы помочь его узникам обрести свободу. Очень могло быть, что среди 84 человек находился немецкий осведомитель, а может, даже и не один. «Знаю», — уклончиво ответил колхоз на все возражения сразу, — «у меня связь с волей». «Те, кто на воле и организовали наш побег из лагеря. И что же, разве это плохо? Разве мы сейчас не на свободе? И на свободе, и все живы. А значит, и о пароле мне тоже известно. Так что какие могут быть сомнения?» И все же сомнения оставались. Их выразил рослый мужчина, вооруженный автоматом, винтовкой и четырьмя гранатами, заткнутыми за пояс. Кроме того, у него на поясе висел еще и немецкий нож-тесак. Мужчина поднялся, неторопливо откашлялся и сказал, «Вот что, братва, а может, ну их этих партизан. Может, они нас и примут, и не перетопят в болотах, но все равно для чего они нам, те партизаны. Давайте-ка вспомним, что все мы в недавнем прошлом бойцы Красной Армии, а отсюда у меня предложение пробиваться к своим. Ну а что, оружие у нас имеется на подходе лета, а значит, не перемерзнем». Арчи мы себе добудем. Да Что нам делать в этом лесу? Доберемся до линии фронта, а уж там-то до своих рукой можно дотянуться. Вот такое у меня предложение». Кто-то из слушавших одобрительными возгласами поддержал это предложение, другие принялись возражать. Среди возражавших был и колхоз. «Может, ты еще назовешь, где именно сейчас находится линия фронта?» — спросил он у рослого мужчины. «На востоке где же еще?» — уверенно ответил мужчина. «И сколько же до нее километров?» — спросил колхоз. «Десять, сто, тысяча». «А какая разница?» — пожал плечами мужчина. «Хоть десять, хоть тысяча. А вот дойдем». «Не зная дороги, сплошь по немецким тылам», — хмыкнул колхоз. «А если к тому же нас разыскивают? Если немцы уже пустились по нашим следам, если они во все стороны разослали ориентировки?» К тому же болото. Много ли мы пройдем, не зная через них проходов? — Ну так, — рослый мужчина поскреб в затылке. — В самом деле, вроде как резон. А тогда у меня другое предложение. Давайте организуем свой собственный партизанский отряд. А что? Нас много, мы и сила. К тому же, насколько я понял, из лагеря предполагаются и другие побеги, подобные нашим. А, командир? Мужчина испытывающий глянул на колхоза. «Предполагается», — подтвердил колхоз. «Но тем более», — радостно произнес мужчина, «вот нам и пополнение, стало быть, повоюем. А там подойдут и наши, ведь должны же они когда-нибудь подойти». Создать собственный партизанский отряд согласилась большая часть отряда. Отовсюду раздались одобрительные возгласы. Лишь несколько человек не согласились с таким решением. «Это почему же так?» — удивился рослый мужчина, оглядев по очереди всех протестующих. — И с чем именно вы не согласны? А может, вы такие сознательные, что намерены вернуться в лагерь? Или выполнить приказ немцев насчет партизан? Ну так ступайте, никто вас не держит. Но только помните, что вы с этой самой поляны не сделаете больше, чем четыре шага. Лично вам гарантирую. И мужчина взял на изготовку автомат, как будто собрался из него стрелять. — Ну так что же? — спросил мужчина, и в его словах ощущались решимость и злость. — Есть желающие сделать эти четыре шага? Никто мужчине не ответил, и никто не сделал ни одного шага. — же! — мужчина оскалился в холодной усмешке. — Отсюда, братва, нам возврата нет. Стало быть, повоюем. Выберем себе командиров и вперед, за родину! Командиром отряда выбрали колхоза, его заместителем рослого мужчину. Отряд разбили на два взвода. Колхоз назначил командиров взводов и командиров отделений. Все было четко, по-военному. В недавних узниках просыпался полузабытый военный дух. «Подъем!» — скомандовал колхоз. «Идем дальше». «Это куда же?» — спросил кто-то. «Будем искать подходящее место для базы», — пояснил колхоз. «Будем окапываться, устраиваться, короче говоря». Но устроиться им не удалось потому что спустя полтора часа они натолкнулись на партизан. Точнее сказать, на партизанскую разведку. А еще точнее, разведка сама возникла перед партизанами в составе кряжестого бородатого дедка, худого с перебитым носом мужичка и парнишки. Разведка дала маху. Вместо того, чтобы затаиться, все трое с дуру выскочили прямо на просеку, по которой двигался отряд недавних карателей. Выскочили и в недоуменном испуге замерли, разинув рты. Спустя какие-то секунды разведка опомнилась и схватилась за винтовки, но было уже поздно. ну ка не балуй!» — раздались несколько грозных голосов. «Уложим всех на месте!» У разведчиков отобрали оружие, обыскали их, выудив из карманов две гранаты на троих и несколько обоим винтовочных патронов. Разведчики сбились в кучу и испуганно смотрели на неизвестно откуда взявшихся людей. Они явно не понимали, кто это и кто их так внезапно захватил в плен. Вроде бы эти люди в немецкой одежде и с немецким оружием, а между тем говорят по-русски. Полицаи что ли? Вы кто? спросил у них колхоз. Никто из троих не проронил ни слова. Не как партизаны, усмехнулся рослый мужчина заместитель колхоза. Точно партизаны. Как говорится, нечаянная встреча. Да вы братва нас не опасайтесь, мы вроде как свои. «Ну да, свои!» — испуганно и вместе с тем с достоинством ответил парнишка. «Видали мы таких своих! полицай? Дедок неодобрительно покосился на парнишку, мол, напрасно ты вступил в разговоры, но, как известно, слово «не воробей» вылетит, не поймаешь. «А ведь хотим мы того или нет, но я так думаю, нам все равно придется познакомиться с товарищами-партизанами», тихо сказал рослый мужчина, обращаясь к колхозу. «Хотя бы за тем, чтобы они нас с дуру не перестреляли. Как-никак будем обитать в одном лесу. Такие дела». «Я тоже так считаю», — согласился колхоз. Он осмотрел по очереди всех трех партизан-разведчиков и решил пообщаться с дедком. Именно он, дедок, показался колхозу самым надежным собеседником. «Ну-ка, отойдем в сторону», — сказал колхоз, обращаясь к дедку. «Надо пошептаться». Дедок не выразил ни удивления, ни испуга, лишь оглянулся на двоих своих товарищей и спокойно пошел вслед за колхозом. «Стреляйте, гады!» — выкрикнул парнишка. «Всех не перестреляйте, нас много! А вы — сволочи, предатели, полицаи!» «Цейдь!» — сказал парнишке рослый мужчина. «Умолкни и выдохни! Никто не собирается в тебя стрелять!» «Как же!» — злобно возразил парнишка пряниками и вы нас тут будете кормить тебя бы я накормил и пряниками усмехнулся рослый мужчина а что хорошее детское лакомство да только нет у меня пряников так что извиняй а парнишка разинул рот он явно не ожидал такого ответа от этого непонятного ему человека тем временем колхоз и дедок отошли в сторону вот что дед сказал колхоз слушай меня внимательно Нам нужно увидеться с командиром твоего отряда. Значит так. Сейчас мы вернем тебе оружие и ступай. Не бойся, следом мы не пойдем. А пойдем, — колхоз усмехнулся, — так ты в нас стрельнешь. Оружие-то при тебе. Доберешься до отряда, найдешь командира и скажешь ему. Тебе привет от Иволги. Запомни, именно так и нужно будет сказать. Не от вороны и не от перепелки, а именно от Иволги. Ты понял? Добрую минуту дедок ничего не говорил, лишь дважды испытующий взглянул на колхоза, а затем сказал «Да, я понял». «Вот и хорошо», — улыбнулся колхоз. «Ступай, старик, и ничего не опасайся. Нас не надо опасаться, мы свои». Они вернулись к отряду, и колхоз отдал старику винтовку с патронами. «Мы будем ждать на этом месте», — сказал колхоз. «Так, командируй и скажи». А они...» Дедок указал на своих товарищей. «Они побудут с нами», — ответил колхоз. «А то уж слишком ваш парнишка идейный и нервный. Того и гляди, стрельнет в нас, если мы его отпустим». «Ну а второй пускай остается за компанию. Все, старик, поспеши. А то не равен час, немцы нападут на наш след». Некоторое время старик в нерешительности топтался, будто не веря, что его отпускают. Затем забросил винтовку за плечо и пошел. Парнишка, разведчик и его товарища торопило смотрели ему вслед. Они явно не понимали, что происходит. Первыми партизан заметили дозорные, которых колхоз предварительно расставил по окрестным кустам и канавам. «Слышь, крадутся!» — шепнул один дозорный другому. «Да так осторожно, будто звери. Но я-то слышу, потому что я человек лесной. Должно быть партизаны!» «А может, немцы?» — не согласился второй дозорный. «Нет». — уверенно ответил первый дозорный. — Точно не немцы. Фашисты так не умеют, они прут на пролом. Доводилось мне их слышать. Чтобы красться по зверинному нужен навык. — Откуда немцам взять такой навык? — Точно, партизаны. Вот что. Беги и доложи командиру, а я по караулю. Вскоре прибежал колхоз. — Там они, — указал рукой караульный, — затаились. Должно быть, опасаются, мало ли. — Эй! Сложив ладони рупором, крикнул колхоз. «Вам привет от Иволги! Повторяю, вам привет от Иволги!» «Иволги в здешних местах не водятся!» — после короткого молчания раздался ответ. ну так-то лучше!» — проворчал колхоз и, не таясь, вышел из укрытия. Из отдаленного кустарника навстречу вышел мужчина в тужурке, картузе и с автоматом в руках. Колхоз пошел ему навстречу. Очень скоро они и сошлись, и стали молча смотреть друг на друга. «Я командир отряда, Федос», — сказал, наконец, мужчина в картузе. Но «Ну, меня можешь звать колхозом», — отрекомендовался бывший узник концлагеря. «Сколько вас?» — спросил Федос. «Восемьдесят четыре человека», — ответил колхоз. «Сила», — ответил Федос. «Можно сказать, целая рота. Оружие имеется?» «Имеется». «Давно из лагеря?» — спросил Федос. «Недавно», — усмехнулся колхоз. «Шли по вашей душе, да вот не дошли». «А никак?» — спросил Федос. Вопрос был предельно общим, но колхоз понял, о ком спрашивает Федос. Конечно же, о Старикове и еще о ком-то, кого колхоз не знал. «Нормально», — ответил колхоз. «Воюют». «Отчаянные люди», — сказал Федос. «Можно сказать, добровольно сунули головы в пекло» даже не верится, что такие есть». «Это да», — согласился колхоз. Федос сделал знак рукой, из кустов осторожно начали выходить люди. Всего колхоз насчитал 18 душ. Навстречу им также осторожно стали выходить бойцы из отряда колхоза. Люди сошлись и стали молча смотреть друг на друга. Потом начались рукопожатия и прозвучали короткие фразы. Люди присматривались друг к другу, проверяли друг друга». Пока длился процесс знакомства, Федос, колхоз и его заместитель отошли в сторону. Нужно было решать, что делать дальше. После недолгого разговора решили так. Отряд колхоза не станет вливаться в отряд Федоса, он будет действовать отдельно. Но, конечно, оба отряда будут постоянно контактировать между собой. В этом заключалась особенная партизанская хитрость. Два отряда в одной местности лучше, чем один отряд. Таким способом будет легче ввести немцев в заблуждение и сбить со следа. А чтобы колхоз и его бойцы по неопытности не перетопли в болотах, решено было выделить отряду колхоза трех опытных людей, которым хорошо знакомы все ходы и выходы из болот. Помимо того, Федос пообещал показать колхозу и его людям удобное место для обустройства базы. На то и порешили. Неожиданно к Федосу подбежали пленные разведчики, мрачный мужчина с перебитым носом и парнишка. Оба они были при оружии. Подбежав, они остановились перед своим командиром, понурив головы. «Не у тебя разведчики, командир», — сказал Фидосу заместитель колхоза. «Но что это в самом деле? Выкатились на нас, как три колобка, прямо в наши руки. А что, если бы это были не мы, а немцы? Или, скажем, полицаи?» «Что да, то да». Сокрушенно ответил Федос. «Неважные. Необученные. Ну, ничего, будем учиться. Война-то еще не окончена». «Ладно, парень, не горюй», заместитель хлопнул парнишку по плечу. «В конце концов, все обошлось. Да и парень ты смелый. Вот, даже смерти не испугался. Стреляйте всех, не перестреляйте. Словом, ты молодец, геройский хлопец. А вот пряников для тебя. У меня все равно нет».